Громосомное перепрограммирование. Когда рассказывают про мошенников в экономической сфере, людей уже не удивить. А вот в медицине поле непаханное. У Ларисы было три беременности. В 25 родила сына, роды были естественными, прошли без осложнений. В 30 на свет появилась дочь, беременность также была беспроблемная, роды в срок. Когда Ларисе исполнилось 37, супруги захотели еще ребенка. Забеременеть удалось, а выносить, к сожалению, нет. Эмбрион прекратил свое развитие на шестой неделе. Ларису с мужем обследовались, но причину потери беременности так и не нашли. Списали на природу и возраст. В 43 Лариса забеременела в четвертый раз. Пила витамины, фолиевую кислоту. В 12 недель... Пришла на первый скрининг. По УЗИ отклонений не было. Сдала кровь. По результатам анализа крови программа выдала риск по синдрому Дауна 1 к 10. Высокий риск. Генетики приглашают Ларису на инвазивную диагностику. Женщина соглашается. В определенный день беременная приезжает на обследование. Ей проводят хорион забор клеток плаценты. Через 7 дней приходит результат – Криотип 47XY, трисомия по 21 й хромосоме, синдром Дауна. Мы снова вызываем женщину, теперь уже на перинатальный консилиум. Там ставим вопрос о дальнейшей тактике ведения данной беременности. Либо пролонгируем, либо прерываем. Решение исключительно за пациенткой и ее семьей. Лариса приходит на консилиум одна, выслушивает мнение специалистов и задает стандартный вопрос. «А можно я проконсультируюсь у других специалистов?» Нам в карту беременной пишет отказ от прерывания и исчезает с горизонта на неделю. Через неделю появляется, спрашивает в регистратуре, оказывается ли у нас услуга по печати 3D-снимка плода. «У нас такие услуги есть». Врач ОСД вывел профиль плода, сделал пару снимков. Обычно 3D делают все же на более поздних сроках. Зачем эти снимки потребовались в 13 недель беременности, естественно, никто не интересовался. Но хозяин барин. Может, беременная решила фото и видеоархив сделать? Дородов эту пациентку мы больше не видели». Думали, что она все же прервала беременность. Может, где в столице нашей родины? Именно туда она собиралась на дополнительное обследование. Однако в положенный срок Лариса прибыла в роддом со схватками и родила сына. С синдромом Дауна, чему очень сильно удивилась. А после ее рассказа уже удивлялись мы. Оказывается, она все же ездила в Москву. Искала врачей, лечащих наследственные заболевания. Нашла какое-то частное учреждение, которое якобы занимается генетикой. И знаете, что ей там предложили? Хромосомное перепрограммирование плода по 3D-снимку. Тот снимок, который она делала у нас с изображением больного плода, те самые врачи генетики вставили в аппарат и одновременно вводили датчиком по животу беременной. Через 20 минут ей сказали, что перепрограммирование прошло успешно. И лишние хромосомы теперь нет. Второй скрининг женщина делала где-то в частном медицинском центре. Патологии в 20 недель не выявили. Что, собственно, неудивительно, ибо у ребенка был только синдром Дауна без каких-либо сочетанных пороков сердца и прочего. «Ах да!» Лариса — вполне адекватная женщина с высшим экономическим образованием и семейным бизнесом. К чести этой семьи отмечу, что от ребенка они не отказались. Малыш воспитывается в своем родном доме. Супруг ни о чем не знал. Вернее, знал, что жена поехала в Москву, и там диагноз сняли. Подробности ему не рассказывали. И напоследок, перепрограммирование плода — Обошлось ларисе в триста шестьдесят тысяч рублей